сорри День добрый. Это мистер пан... Он это иметь... Я широко повела рукой по дому и участку. Умный прораб все понял. Рощаковский, подсказал он. Моя улыбка уже вышла за пределы ушей. Ес. Yes. Пан Рож... Он есть тут? Его нет. Пан его...